Глава 83. В разгар ночи аэропорт Бурже напоминал то, чем он был прежде, музей под открытым небом. Лувр, аэронавтики, где место скульптур занимали миражи, боинги, ракеты Ариана. В дождливой тьме угадывались очертания самолетов под брезентом, ангаров, блестящие фюзеляжи и крылья с узорами опознавательных знаков. Черный «Мерседес» Анжея Заможского скользил по размытой аллее, Я восхищался роскошью салона. Дымчатые стекла, кожаные сиденья, обитый тканью потолок, двери, украшенные панелями из розового дерева. — Моя маленькая страна не без средств, — прокомментировал эмиссар Ватикана. — Когда меня посылают в недружественные земли, то снабжают всем необходимым. — Франция — недружественная земля? — Я тут только проездом. — Выходите, мы приехали. Автомобиль остановился перед зданием с освещенным первым этажом. Я достал свой рюкзак из багажника, Заморский согласился заехать ко мне домой, чтобы я захватил необходимые вещи и особенно мое знаменитое досье. В зале два пилота просматривали план полета, стюарды, похожие на телохранителей, предложили нам шампанское, кофе и легкую закуску. В час ночи они умудрялись выглядеть, как огурчики. На пустынной бетонной площадке, прорезая ночь огнями, маневрировал «Фалькон ex Я размышлял, стоя у окна. Прилад, способный зафархтовать частный реактивный самолет посреди ночи? Решительно заморский не был обычным священнослужителем. Но я больше ничему не удивлялся. Я покорился ходу событий, позволил себя вести и даже дал чувство нереальности убаюкивать себя, глядя на огни, отражавшиеся на мокрой взлетной полосе. Пошли, пилот ждет. «Без таможенного контроля?» — Дипломатический паспорт, мой дорогой. — Куда мы летим? — Я объясню вам во время полета. — Я взбунтовался. Нога моя не ступит на борт, пока не узнаю, куда мы летим. — Поляк схватил мой рюкзак. Мы летим в Краков. — Там мы спрятали манон в монастыре. Очень надежное место. Я вышел вслед за прилатом на бетонированную площадку. Его черный костюм блестел, как мокрый асфальт. Разглядывая его кулак, сжимавший ремень моего рюкзака, Я сказал себе, что автоматическое оружие в этой руке не выглядело бы неуместным. По ассоциации я подумал о глоке, который носил на поясе. Этот тайный вылет имел преимущество, никто меня не обыскивал. В салоне Фалькона было шесть кожаных кресел с подлокотниками и столиками из лакированного красного дерева. Малюсенькие потолочные светильники блестели, как золотые самородки. Нас ждали корзины с фруктами, а рядом с ними дорогое шампанское в ведерках со льдом. Шесть мест... Шестеро привилегированных над облаками. Устраивайтесь где хотите. Я выбрал первое место слева от себя. Оба священника, которые сопровождали нас от самой польской церкви, уселись позади меня. Два молчаливых гиганта, у которых от церковников были разве что белые воротнички. Заможский сел напротив меня, потом пристегнулся ремнем. Щелчок прозвучал как сигнал, тотчас же взревели моторы. Взлет только усилил ощущение нереальности происходящего. Я разглядывал в иллюминатор первой охапки облаков. Небо между этими серебристыми громадами поблескивало темно-синим. С невероятной легкостью мы пронзали зеркало без границы контуров. Это была не ночь, а изнанка мира. «Выпьете чего-нибудь?» — Заморский уже погрузил руку в колотый лед. Я жестом отказался. «Больше всего мне хотелось курить...» и мой хозяин угадал мое желание. Вы можете курить. Это одно из преимуществ частных рейсов. Мы у себя дома. Я закурил. Его чрезмерная обходительность вызывала у меня недоверие. Кто на самом деле этот прилад с прекрасными манерами? Каковы его цели? Куда он меня везет? Наверное, я попался в ловушку, приманку, которую зовут Манон. Глубоко затянувшись, я попросил, — Расскажите мне о Манон. Что вас интересует? «Как вы узнали о ней?» «Простейшим в мире образом. От Кюре ее прихода отца Мариотта после попытки ее убийства в восемьдесят восьмом году он доверился священнику в Бизансоне. информация это дошла до меня. У наших сетей очень разветвленная структура. В то время вам было известно, что Манон жива? Да, мы узнали об этом после короткого расследования. С этого момента мы не спускали с нее глаз». «Вы подумали тогда, что она одержимая?» Скажем, было сильное подозрение. Почему? Мы собрали информацию о том, что предшествовало покушению матери на ее жизнь. К тому же были подозреваемые Козьвель, Мурас, Лонгени. Они уже числились в нашем списке. От этого дела за версту несло сатанизмом. А дальше? Заможский пожал плечами. Девочка выросла совершенно нормальной, никаких следов одержимости. Ее наблюдали психологи. Речь шла не об изгнании дьявола, она просто была травмирована всей этой историей, что вполне понятно. У меня не оставалось времени для того, чтобы говорить о беняме. Вы не думаете, что это она убила свою мать? Нет. Откуда такая уверенность? Она живет в нашем монастыре уже три месяца. Она невиновна. Ни одна женщина не могла бы так притворяться. Это настоящий луч света. Агустина Джеда тоже была лучом света, а потом стала чудовищем. Но мне хотелось верить замужскому. Значит, по-вашему, она не пережила во время комы так называемого обручения с тьмой? У Манон не сохранилось об этом никаких воспоминаний. Безусловно, что бы она ни пережила в колодце, это никак не повлияло на ее теперешнюю личность. Я одобрительно кивнул... но подумал о предупреждениях, которые получил в катании относительно Агустины, о предостережениях Ван Дитерлинга. Кому нужно верить? Я продолжил разговор. Верите ли вы, что лишенные света существуют? Я имею в виду убийц, действующих под влиянием дьявола. Негативный предсмертный опыт существует, и он может оказаться травмирующим. До такой степени, чтобы превратить человека в агрессивное существо, убийцу... В некоторых случаях да. Но верите ли вы в то, что за всем этим стоит дьявол? Я хочу сказать, реальная сила, зла, разлагающий фактор. Заморский улыбнулся. Освещение в салоне стало слабее, кресла из черной кожи слегка блестели в свете верхних светильников. Время от времени огни на концах крыльев разрывали облака и сквозь иллюминатора бросали отблески на наши лица. Мы изучаем эти феномены. Многие годы. «Вот подождите, приедем в Краков, и вы лучше поймете нашу позицию. Тогда вернемся к конкретным делам. Агустина Джедда действительно одержимая?» «По мнению Ван Дитерлинга, несомненно. И по моим сведениям, все совпадает. Раймо Рихи и это имя, вам что-нибудь говорит?» «Разумеется. Лишенный света?» «Он пережил погружение во тьму, это точно». Райму доверился психиатру. Он рассказал о своем видении. Это испытание превратило его в робота убийцу Следовательно, Агустина и Райму совершили убийство, в которых их обвиняют. Матьева, вы слишком торопитесь. Опять же, подождите до да, Кракова. Мы эти воскрешенные бесом, они-то убийцы или нет?» Способны ли они лить кислоту, пытать укусами насекомых, совать лишайник в грудную клетку своих жертв, действовать совершенно одинаковым образом за тысячи километров друг от друга?» Заморский держал в руке запотевший бокал шампанского. Он сделал глоток, затем сообщил, «За многие годы наша группа составила определенное мнение. Какое? Наряду с погружением в тьму, Может существовать и другой фактор, особое обстоятельство. Я вас слушаю. Некто посторонний, кто входит в контакт и действует вместе с этими очевидными убийцами. Заможский высказал предположение, которое появилось у меня с самого начала. «Сообщник лишенных света, земной подстрекатель, тот, кто вырезал на коре дерево, я защищаю лишенных света». Значит, убивать им помогал какой-то преступник? Во всяком случае, руководил ими. Человек, вообразивший себя дьяволом? Да, представителем дьявола. У вас есть доказательства, которые подкрепляют это предположение? Только совпадение. Прежде всего, способ убийства. Никогда раньше лишенные света не делали ничего подобного. Можно догадываться, что некая теневая фигура теперь водит их рукой, Ван Дитерлин говорил о переменах, о пророчестве, которые надо распознать в повторении этих ритуальных убийств. Мой инстинкт полицейского заставлял меня склоняться в пользу более осязаемой версии Заможского. Он продолжал. Далее множественность случаев. В прошлом лишенные света были редкостью. И вдруг три примера за четыре года. 99 2000 2002 год. Несомненно, найдутся и другие. Откуда такой конвейер? Возможно, за этим стоит злодей, который, строго говоря, не совершал убийства, но вдохновлял психически неуравновешенных. Что-то вроде эмиссара-демона, который подстрекал их к убийству. Мои предположения до сих пор беспочвенные, нашли у Нунца и конкретный отклик. Этот ночной полет согрел мне сердце, как иллюминация. Настало время пролить свет на загадки, которые касались непосредственно его. «Две недели назад я видел вас в часовне святой Бернадетты. Месса была посвящена полицейскому, который находится в коме. Люку Субейра, я его хорошо знаю, он вел то же расследование, что и вы, или лучше сказать, вы ведете то же расследование, что и он. Он пытался покончить с собой. Знаете почему? Люк был слишком экзальтированным, нервная система у него была расшатана». Это расследование его окончательно доконало. И это все? Тут надо быть готовым перейти некоторые границы и дойти до определенных пределов. Но главное — быть способным вернуться. Несмотря на свою страстность, Люк оказался не очень сильным. Я не ответил. Я думал о сатанинских предметах, обнаруженных Лорой. Перешел ли Люк красную черту? Я возвратился к разговору с Дуду в церкви, упомянул о коробочке, которая была передана Заможскому, о пенале из темного дерева. «В нем лежало досье расследования Люка», — ответил поляк. «Цифровая запись. Люк меня предупредил. В экстренном случае его помощник передаст мне документы. В некотором смысле мы были партнерами». «По словам Дуду, ваш пароль был «Я нашел жерло».» «Что за смысл в этой фразе?» Люк был помешан на видениях людей, побывавших в небытии. Пропасть, колодец, жерло. Именно про жерло он сказал своей жене перед самоубийством. Почему, по вашему мнению? Все по той же причине. Люк только и думал, что о туннеле. Это была его навязчивая идея. Однако он никак не мог приблизиться к этой двери, к этому жерлу. Я подозреваю, что его самоубийство — это признание поражения». Заможский ошибался, Люк покончил с собой не от отчаяния. Впрочем, он и не потерпел неудачи, а напротив, продвинулся дальше меня, в этом я был уверен, не слишком ли далеко. На месте в часовне святой Бернадетты я видел, как вы осеняли себя крестом снизу вверх. Простая предосторожность, — улыбнулся он. Этот знак должен был защитить меня от сатанинских сил этой коробочки. Клин клином, понимаете? Нет. Неважно, это мелочь. Он придвинулся к иллюминатору, чтобы посмотреть на часы. Мы уже подлетаем. Я почувствовал давление на барабанные перепонки. Самолет начал снижаться. Я не оставлял в покое инунция. В польской церкви вы мне сказали, что специализируетесь на невольниках. Как они связаны с лишенными света? Я вам уже сказал, они их ищут. Они следуют за ними по пятам. И вы пытаетесь вклиниться между этими двумя фронтами? Да, следуя за лишенными света... Мы встретились с невольниками. Как они относятся к лишенным света? Они их почитают? В некотором смысле они считают их избранными, но их главная цель — вырвать у них признание. Для этого они без колебаний их похищают, накачивают наркотиками, пытают. У них навязчивая идея — слова дьявола. Все средства хороши, чтобы расшифровать сказанное им. Что вы конкретно имеете в виду, говоря, что невольники представляют собой одну из самых опасных сект? Заморский поднял брови, показывая, что это очевидно. Вам же это продемонстрировали, Мурас и Казвиель. Невольники вооружены, натренированы. Они убивают, насилуют, разрушают. Они дышат злом, как мы, воздухом. Порок. Это их естественная биосистема. Они сами себя мучают и уродуют. Садизм. и мазохизм — это две стороны их формы существования. Откуда у вас такие точные сведения об этой секте? У нас есть свидетельства. Раскаявшихся? Среди них не бывает раскаявшихся, только выжившие. Я посмотрел на черные облака за иллюминатором, барабанные перепонки просто лопались. Там, куда мы летим, есть невольники? Я имею в виду в Кракове. Да, к несчастью. Они появились совсем недавно, но в городе множатся различные факты, свидетельствующие об их присутствии. Нищие, подвергавшиеся пыткам, расчлененные, сожженные живыми, животные, которых мучили, принося в жертву, — эти кровавые следы их подпись. Знают ли они, что Манон в Кракове? Они здесь из-за нее, Матье. Несмотря на наши предосторожности, они ее нашли. Значит, они убеждены, что она лишенная света? Заможский смотрел на огни, вспыхивающие под крылом самолета. Мы подлетаем. Ответьте мне, для невольников. Манон лишенная света? Его взгляд буравил меня, как зонт вечную мерзлоту. Они думают, что она антихрист собственной персоной. Что она вернулась из тьмы, чтобы провозгласить пророчество дьявола.